почитай отца твоего и мать твою, не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего. Нарксизм в своем этическом учении вовсе не отрицает необходимости соблюдения этих правил человеческого общежития, наоборот, настаивает на безусловном их выполнении. В то же время в нравственном законе христианства имеются и такие заповеди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 За вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Точно по смыслу эту так называемую нравственную заповедь следовало бы сформулировать так, если не будешь меня любить, накажу и тебя, и детей твоих. Именно такого рода стороны в христианстве и других религиях Фром называет авторитарными. Среди идей, высказываемых Фромом, можно встретить и марксистские по сути свои положения. Так рассуждения о проекции и отчуждении перекликаются с отдельными мыслями из экономически-философских рукописей 1844 года. Чем больше вкладывает человек в Бога, тем меньше остается в нем самом. В религии самодеятельность человеческой фантазии, человеческого мозга и человеческого сердца воздействует на индивидуума независимо от него самого, то есть в качестве какой-то чужой деятельности, божественной или дьявольской. Выделяя гуманистические моменты в религии, Ее позитивное содержание, Фром пытается найти форму компромисса, которая позволила бы объединить как можно большее количество людей под знаменами общечеловеческих ценностей. И уже в этом отделении общих принципов религии от определенной формы их выражения на лицо противоречия, ведь каждая религия полагает, что отличается от других своей особенной и единственной истинной сущности. Что касается позитивного содержания, заложенного в социальных принципах христианства как таковых, взятых в отвлечении от общечеловеческих мотивов, то Маркс высказался на этот счет весьма недвусмысленно. «Социальные принципы христианства, — писал он, — оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепотничество» и умеет также в случае нужды защищать, хотя и с жалкими ужинками, угнетение пролетариата. Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов, господствующего и угнетенного, и для последнего у них находится лишь благочестивое пожелание, дабы первое ему благодетельствовал. Социальные принципы христианства переносят на небо компенсацию за все испытанные мерзости, оправдывая тем самым дальнейшее существование этих мерзостей на земле. Социальные принципы христианства объявляют все гнусности, чинимые угнетателями по отношению к угнетенным, либо справедливым наказанием за первородные и другие грехи, либо испытанием, которое Господь в своей бесконечной мудрости не посылает людям,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 важнее хлеба. На социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и ханжества. Пролетариат же революционен. Вот как обстоит дело с социальными принципами христианства.